Глава 15. День за днём я жду его у окна. Прошло уже пять дней с тех пор, как я приехала в Эльхаджа, но Халим так и не появился. Ехать в его резиденцию мне не позволила охрана, заверив меня, что Эмир приедет сам, когда посчитает нужным. Пыхтя от злобы, как вскипевший чайник, я то и дело бегаю к окну, чтобы глянуть, не приехал ли он. И он, скорее всего, знает, как я его жду но приезжать не торопится. «Твой обед, госпожа!» Передо мной появляется саадат с подносом еды. Аккуратно выставляет всё на столик. «Поешь, набери сил, они тебе понадобятся». «Если бы от меня хоть что-то зависело. Я нахожусь рядом с сыном, но увидеть его не могу. Это ли не наказание? Сколько ещё он будет меня мучить?» «Напиши ему, расскажи о своих чувствах». Расскажи, как тебе больно. Он и не зверь, поймёт и утешит тебя. Кривлюсь, будто съела лимон. Я уже писала ему, угрожала и просила, проклинала и снова умоляла. Он не ответил ни на одно из моих сообщений. Он всё же зверь, жестокий и бездушный. Это не поможет, я уже писала ему. Пиши ещё, проси его простить тебя, каждый день проси. «Он любит тебя, Райхана. Я видела, как он страдал, когда ты сбежала. Он сам не свой был. Дави этим и воспользовалась, задурила ему голову своей заботой. Он оставил её жить там, так что вполне возможно, сейчас она воспитывает твоего ребёнка. Она на всё пойдёт, лишь бы завладеть сердцем Эмира. Сэдот уходит, и я остаюсь наедине с обедом» который не лезет в горло от мысли, что моего сына сейчас трогают руки змеи Давии. Я не удивлюсь, если она вдруг решит отравить или задушить малыша в его кроватке. Хватаю телефон, быстро набиваю текст в поле сообщения. «Я знаю, что поступила подло. Ты думаешь, что я предала тебя. Но это не так. Я лишь хотела на свободу. Родить своего малыша на воле, а не в золотой клетке». Ты давал мне многое, я знаю и ценю это. Но ничто не заменит свободу. Никогда. Я прошу тебя, верни мне моего малыша. Я соглашусь на всё, что ты захочешь. Любое наказание. Только не наказывай меня сыном. Это жестоко. Я жду тебя этой ночью, как жду каждый день. Прошу, давай поговорим. Отправляю сообщение, смаргиваю слезу. А ведь я сама признала, что поступила пудло. Я сбежала, когда он этого не ожидал, выпорхнула из клетки и улетела. А ему пришлось это принять. Но Эмир Эль-Хамад не из тех, кто просто так принимает поражение. Он будет мстить мне, пока я не сойду с ума от его игр, пока не упаду на колени и не поползу в его резиденцию на четвереньках. Сейчас он добивается именно этого, и я почти готова. Только бы моему сыну никто не навредил». Ни одна мать такого не вынесет. Ответ жду ещё пару часов, а потом снова набираю его номер. И снова бесполезно. Вечер застаёт меня на балконе, где я смотрю на закат и тихо плачу от навалившейся грусти. Я бы сейчас на многое пошла, лишь бы он приехал. Или хотя бы ответил мне, чтобы я знала, что ору не в пустоту. Из моей комнаты забирают нетронутый обед и приносят ужин. Но... Еда по-прежнему остывает и на столе. Мне не хочется есть, не хочется пить. Лишь слышу тот первый крик моего малыша и потихоньку схожу с ума. Засыпаю уже ночью, снова свернувшись на кровати калачиком. Мне снятся Дима с тетей Глашей. Оба ругают меня за то, что вернулась к Халиму. Приходит и он. Стоит и буравит меня своим чёрным взглядом. Где-то плачет малыш, и я зову его, бегу, спотыкаюсь и падаю. Но его крики отдаляются с каждой секундой. Вскакиваю с криком, зажимаю рот ладонью. Так хочется орать до посинения, орать, пока он, наконец, не расслышит. Наливаю себе в стакан воды, делаю несколько глотков. В комнате душно и жарко, нужно включить кондиционер, Беру пульт, ставлю на минимальную температуру и встаю, чтобы при открытии ненадолго окно. Проветрив, закрываю его и застываю в темноте. Я не одна. Чувствую это всем телом. Кто-то стоит прямо за моей спиной, а же сосковывает конечности и пропадает голос. Однажды я чувствовала подобное, когда убийца пришёл, чтобы задушить меня. До сих пор ощущаю на шее верёвку.